15. Было уже далеко за заполно, Чаоля все лежала тупо глядя в потолок. Видимо, она становится собой, раз бессонница опять к ней вернулась. Вадим давно уже спал, а она все вспоминала и вспоминала его слова. Мартынюки снова поругались, и они с Вадиком остались дома. Они провели чудесный романтический вечер, плавно перетекший в романтическое утро, и все у них было прекрасно. А через четыре месяца они поженились. Только это все случилось уже не с ней. У нее была совсем другая история и другое продолжение. Оля уже по привычке встала и спустилась на кухню. У них был уютный и удобный дом, какой и хотел построить Вадик. Тёплые полы грели ступни, и ей даже не пришлось надевать тапочки. Чуть слышно барабанил по крыше дождь, навевая и без того меланхолическое настроение. Она села на большой кожаный диван, накинула на плечи плед и поджала по обыкновению под себя ноги. Оля знала, что уснуть сегодня не удастся. Водоворот мыслей просто не дал ей этого сделать. Часы на стене отмерили три часа ночи, час истины, час возмездия и час расплаты. Мартын позвал его с Олей отметить вместе День защитника Отечества. Не то чтобы они всегда отмечали этот праздник, Просто для Димки был лишний повод законно напиться. Уже как пару лет они с Наташей пришли к негласному соглашению он выпивает не чаще раза в неделю, а она за это не выносит ему мозг. Вот так они и жили-не тужили, пока несколько месяцев назад Наташа не забеременела во второй раз, и Мартыну пришлось несладко. Тяжело протекающий токсикоз, словно бы переживал и сам Мартын. Большая часть домашних дел и забота о старшем ребенке легла теперь на его хрупкие плечи, а времени и возможности расслабиться оставалось все меньше и меньше. Димка похудел, почти перестал заглядывать к ним на чашечку пивка и вообще отдалился. И поэтому, когда замаячил впереди их законный мужской праздник, Димка чуть ли не на коленях умолял их прийти. Февраль выдался снежный, с чередой морозов и оттепелей, и от этого дороги и тротуары походили на полосы препятствия. До Димкиного дома идти было всего пару кварталов, но Вадим с Олей ползли их не менее получаса. Да еще эта стеклянная тара в руках Вадима сковывала его движение с страхом оставить Мартына без долгожданной награды. Опять потеплело, и снег большими белыми хлопьями ложился на дороге, засыпая и так не особо большое количество песка и реагента. Но было красиво. Боже, как же на улице было красиво. Вот если бы не лёд, пойти бы сейчас с Олей в парк. Погулять, покормить голубей. Да в конце концов просто подышать свежим воздухом. А еще лучше, на лыжах, на даче. Может быть, на следующих выходных получится выбраться. Вадиму не хотелось идти к Димке. Во-первых, Наташка будет на него зверем смотреть, когда увидит обещанный Димке вискарь. А во-вторых, Оля не любила к ним ходить. У них с Наташей было разное мировосприятие и мироощущение. Попросту они не понимали друг друга, и от этого их общение становилось весьма проблематичным. Но за общим столом эти проблемы уходили на задний план, потому что на переднем всегда выступал Димка. Заводил и балагур, он не давал и слова вставить никому из присутствующих. Впрочем, это всех устраивало и разряжало атмосферу. «О, длинный!» «Ты как раз вовремя!» — выдохнул от облегчения Димка и расплылся в улыбке. «Ну что, принес? А то я уже запарился салаты крошить и на стол накрывать. И все это без допинга. Натаха сказала, раз твой праздник, так и готовь закуску сам, а она уж так и быть немножко поможет». Вадим отдал ему целёхонькую бутылку вискаря, и веснушчатое лицо Мартына как будто просветлело. Он взъерошил свою рыжую шевелюру и побежал на кухню за стопками. И в целом праздник удался. Мартын, расслабившись и приняв на грудь, весь вечер травил байки про свои армейские будни. Наташа, видимо, тоже неплохо себя чувствовала и посему не рычала на Димку, как обычно. А они с Олей просто наслаждались спокойным вечером в кругу друзей. Но праздник праздником, а завтра рано на работу и уже в двенадцатом часу они распрощались с Читой мартыников и поползли по скользкой припорошенной дороге обратно домой. Снег все так же красиво кружил над городом, и слегка захмелевший Вадим уже четко решил, что на выходных они обязательно поедут на родительскую дачу и покатаются на лыжах. Он вообще любил зиму, а когда учился в школе, ходил на лыжную секцию, и у него неплохо выходило, но дальше учиться Вадим не стал потому что больше всего на свете любил рисовать и планировать дома. Но любовь к зимним прогулкам осталась, и даже свою мерзлявую Олю он к ним приучил. Так он задумчиво и брёл, держа под руку Олю. Но что-то его отвлекло, что-то заставило вернуться в реальность с дебрей фантазии и воспоминаний. Он посмотрел вокруг, и с темноты переулка к ним приближались два огонька. Сначала они показались Вадиму такими маленькими и тусклыми, но уже через пару секунд яркий свет буквально ослепил его, и за долю секунды он понял, что еще мгновение и то, что несется на них с бешеной скоростью, достигнет своей цели, и Оля, идущая сейчас справа от него примет на себя смертельный удар. И еще за то же мгновение он ощутил, что если ее не станет, то и ему жить смысла уже не будет. «Какой тогда смысл во всей этой красоте? В первозданном белом покрывале снега, в прогулках на лыжах, да и просто в жизни, если не будет ее. Вадим долго не думал. Он развернул Олю к себе лицом и силой толкнул в сугроб, находившийся по другую сторону дороги. Всего миг он видел ее глаза, такие большие и испуганно недоумевающие. А потом все исчезло, как будто выключили разом и свет, и звук, И остался только холод, жгучий, неумолимый и всепоглощающий.